Глава двадцать шестая. Город Урилл, столица Флемур, королевская резиденция. «Это все?» — Тейрен Флемур окинул докладчика пренебрежительным взглядом. В этот раз к нему послали не просто юнца, а мальчишку. На гладком бледном подбородке которого еще не проклюнулся ни один волосок. «И где только лорд Гаспен находит таких?» «Да, ваше величество!» Дрожащий то ли от ужаса, то ли от восхищения мальчишка склонился так низко, что небольшая шляпа слетела с его головы и темным пятном приземлилась на светлый ковер. Свободен. Король указал тому на дверь и вздохнул. Может, конечно, лорд Гаспен специально подбирал таких докладчиков для не самых простых тем, чтобы хоть немного сгладить общее ощущение. Но Тейрен был не из тех людей, кому было дело до того, кому отрубят голову по его приказу. Что уж говорить, сейчас перед ним на столе лежал пока еще не подписанный, но все же указ. Указ, из-за которого его сын мог лишиться своей головы. «Стражник!» «Да, Ваше Величество!» Дверь, которая только что закрылась за мальчишкой, вновь распахнулась. На пороге появился широкоплечий воин. привести принца!» Тейрон не договорил, резко встал. Решение поменялось моментально. «Хотя нет, я сам его навещу». Стражник принял новый приказ, распахнул перед монархом дверь и кивнул напарнику, с которым ему необходимо было сопроводить короля в темницу. Тейрон Флемур шел с высоко поднятой головой и даже слегка улыбался. Встречающиеся ему по пути слуги, страшники кланились и замирали, пока шаги правителя не стихали темницу король не спускался с того самого дня, как его сына поместили в самую дальнюю камеру. Уже много дней прошло, а Калет все еще держался. Палачи исправно делали свою работу, хорошо знали дело, но им не удалось вытянуть из принца ни слова, что до невозможности злило короля. Ровно до того момента, пока слухи не принесли то, что он так хотел услышать из уст Калета. И его дочь жива. Ее видели в Тавкаене в компании герцогини Этьянской. И его дочь спряталась в герцогстве, которое в скором времени должно было прекратить свое существование. Теперь Тейрен желал не выслушать своего сына, а посмотреть ему в глаза, насладиться видом сломленного и уничтоженного человека, который никогда бы не смог удержать вес короны никогда бы не смог стать достойным правителем королевства. И никогда бы не дал этому миру наследников королевской крови, если бы все было так, как хотели того боги. «Отпереть двери!» Голос короля прокатился по каменному коридору, отразился от потолков, заставил вздрогнуть пламя одинокого факела в руке стражника. Охранник медленно снял с пояса большую связку ключей, пытаясь в полумраке отыскать нужный. Король недовольно постукивал ногой, дожидаясь, когда же перед ним наконец откроют дверь в маленькую неуютную камеру без окна и лежанки. Он стоял перед дверью и прислушивался к тишине. Абсолютной тишине, которая исходила из-за толстой металлической двери. Будто по ту сторону никого не было. Будто его сын умудрился бежать, А королю об этом не доложили. Нервы монарха с каждым вздохом сдавали все сильнее. Ему с каждым мгновением все сложнее удавалось держать себя в руках. Ведь желание оттолкнуть стражника и забрать ключи, чтобы сделать все самостоятельно, становилось все сильнее с каждым ударом сердца. Наконец замок щелкнул, дверь подалась и медленно открылась. Во тьме камеры сложно было что-то рассмотреть. Тишина теперь вырывалась в коридор, будто была осязаемой, а потом также растворилась в шипине чудящего факела, который поднес один из сопроводителей Тейрена. Король выхватил факел, шагнул вперед, выставив руку перед собой и... Конечно же, его сын был тут. Куда бы он мог деться? Не растворился бы в воздухе, не ушел под землю калит был тут, сидел прямо на холодном полу, прислонившись спиной к камням. Голова наследного принца была откинута. Грязные волосы сосульками закрывали лицо, грудь медленно поднималась. Он спал. Рассверепев от того, что калит может спать в этой камере, король развернулся и силой ударил факелом по металлической двери. Пламя сбилось от удара, на пол посыпались искры. — Отец! — хриплый голос коснулся слуха Тейрена. — Какая честь! А где же ваши трубачи? Они обязаны были предупредить меня о визите столь важной персоны. — Смеешь дерзить меня? — сдерживая ярость, поинтересовался тейран Твоя спесь погубит тебя, Калет! — Погубить меня пока пытаетесь только вы, — заметил принц, вставая с каменного пола. Он пошатнулся, но устоял на ногах. — Что, неужели решили добить меня своими руками? — Встань на колени и моли меня о прощении, если хочешь жить! Голос короля плетью стегнул воздух. — Или что? Калит не казался сломленным. Не казался таким, каким должна была сделать его эта камера и пытки палачей. Или я подпишу указ, который лежит на моем столе? Решил раскрыть свои планы монарх. И уже завтра тебя признают бунтовщиком, который выступил против власти. Я знаю, что ты хотел забрать корону, устроить переворот. Этого достаточно для того, чтобы палач отделил твою голову от туловища. Лишишь королевство наследника? Вскинул бровь Калит. И кто же после тебя займет трон? — Забота о стране тебе не к лицу, сын. — Но сочту это твоим предсмертным желанием. На трон после меня сядет ребенок Шарлин. — Да, я нашел твою сестру. — Не в самое безопасное место ты ее отправил, Калет. Это слишком глупый поступок для того, кто мнил себя королем. Шарлин скоро будет дома. — А где безопасно, отец? В Уриле? — Точно не в герцог Светьен. Тейрен презрительно сморщил нос. «Адель стала слишком много внимания уделять нашей семье. То сестру спрячет, то священный град напишет с просьбой об удиенции, не сообщив об этом предварительно королю». Тейрен усмехнулся. Перехваченное письмо передал ему посланник лорда Гаспена. «Интересно, связано ли это с последними новостями?» Задумчиво протянул монарх, глядя на сына. Калет не выразил заинтересованности, и это только разозлило Тейрена еще сильнее. «Знаешь, поговаривают, что твоя младшая сестра стала вдовой», — сообщил король. «Роналд погиб в мертвых землях». «И где тогда устроенный тобой пир?» Язвительно поинтересовался наследный принц, которому уже завтра будет предъявлено обвинение в измене. «Еще успеется», — усмешка коснулась губ короля. Пусть и не я его убил. но ну, наконец-то, черви будут жрать его плоть. То безумие, которое промелькнуло на лице короля, напугало стоящего поблизости стражника. «Завтра ты будешь клеймен изменником, сын!» Тейрон напомнил принцу причину своего визита. «Ты упустил шанс получить мое прощение. Не смей молить меня на плахе о милосердии!» Тейрен добивался от сына хоть какого-то ответа, ждал его, но Калет промолчал. Принц не встал на колени не принес отцу клятву верности. Он не вздрогнул, когда за королем с металлическим лязгом закрылась дверь, а он только сжал в руке небольшой серый камешек, который не успел спрятать в щели в полу. Если бы его решили досмотреть или вытащить в пыточную, все бы действительно было кончено, так? Мы еще посмотрим, отец. Одними губами прошептал принц и усмехнулся. Алина Невская, леди Этьян. Ваша светлость все готова. Лотфингар встретил меня в коридоре. Вы уверены? Да. Я кивнула советнику мужа. Или правильнее уже сказать моему советнику. Начинаем. Шагнув в сторону тронного зала, я на мгновение замерла, залюбовавшись закрытыми двустворчатыми дверьми. потянула руку, коснулась подушечками пальцев герба в виде золотой лилии. Герба, который принадлежал семье Этьян. Герба, который некогда был гербом королевства, носившего имя Ориент. Это война. Прошептала я, резко толкнув дверь и шагнув в тронный зал. Каждый шаг отражался звонким эхом, каждый шаг приближал меня к единственному деревянному трону, обшитому лиловым бархатом. Вслед за мной в зал вошли все те, кто должен был присутствовать на этой незапланированной встрече. Лорд Фингар встал по правую руку от трона, когда я на него опустилась, Орик по левую. Циклоп замер в центре, запрокинув голову и с восхищением, глядя единственным глазом на лепнину на потолке. «Азок!» Лорд Фингар одернул своего ученика недовольным шепотом. Тот вздрогнул, виновато опустил голову и неуклюже поспешил занять место рядом с учителем. Люди леди Маргмери рассредоточились по помещению. Самой вдовствующей графини не было, она решила остаться в выделенных ей покоях, а я не стала настаивать на ее присутствии. Орик, я наклонилась к чародею из Гулкина. Я надеюсь, Шарлиен у себя? Да, ваша светлость, с ней ваша камеристка. Тогда начнем. Двери распахнулись через несколько мгновений. Вперед шагнул глашатый, прибывший вместе с делегацией. Лорд Тамаш Мануа! Названный шел впереди. За ним, чеканя шаг, двигались воины в темных одеждах и плащах. Без гербов и опознавательных знаков не королевские гвардейцы, личный отряд Тамаша. — Ваша светлость! Бывший советник Роналда остановился в нескольких шагах от трона и поклонился мне, прижав руку к груди. — Смею выразить свою благодарность за ваше согласие выслушать меня. Я только кивнула с прищуром, глядя на эту крысу. — Примите мои соболезнования, леди Адель! — продолжил говорить он, мазнув взглядом по траурному гобелену на стене. «Гибель лорда Этьена — сильнейший удар». «Зачем вы приехали?» — грубо поинтересовалась я. «Неужели желаете присоединиться к воинам, которые сейчас защищают наши земли от монстров? Вижу, что вы прибыли в сопровождении хорошо вооруженных людей, или они здесь только для лично вашей защиты?» «Вовсе нет, ваша светлость», — учтиво отозвался Тамаш. «Эти люди здесь для защиты принцессы Шарлин». «Они сопроводят принцессу в Урил и обеспечат ей безопасность в этом путешествии». «Принцесса Шарлин?» — удивленно скинула я бровь. «Что это значит, лорд Мануа?» Томаш заискивающе улыбнулся, бросил на меня взгляд из-под бровей. «Ваша светлость, прошу, отбросьте эти игры. Нам известно, что вы укрываете ее высочество. Нам также известно, что именно в герцогство было вывезено незаконным путем... — Приданная принцессы на последний проступок корона готова закрыть глаза. Советую вам поступить благоразумно, миледи. — А я советую вам развернуться и покинуть герцогство сегодня же. ервком встала с трона, глядя на шпиона короля сверху вниз. — Здесь все же очень небезопасно, лорд Мануа. — Вы мне угрожаете, миледи? — удивленно вскинул брови мужчина. — Разве это было похоже на угрозу? — таким же тоном отозвалась я. «Вам здесь не рады! И принцесса Шарлин?» договорить да я не успела». Со стороны коридора послышался какой-то шум, крики. Дверь распахнулась, и двое в темном толкнули вперед старшую сестру Адель. Шарлин не удержалась на ногах, упала на колени и тут же вскинула голову, обводя всех собравшихся злым взглядом. «Что вы себе позволяете, лорд Мануа?» Мой голос превратился в лед. Сжав челюсти, я кинула мужчину таким взглядом, что он должен был попятиться. Но шпик короля только усмехнулся и выпрямился. Ровно для того, чтобы повернуться и поклониться принцессе. «Ваше Высочество, приношу свои извинения за грубость моих людей. Но поверьте, они позаботятся о вашей безопасности. Ваш отец обещал вас помиловать, и я приношу вам соболезнования касательно вашей камеристки». «Что?» Шарлин охнула. Медленно встала на ноги с помощью одного из воинов леди Маргмери. «Вашему отцу стало известно, что она помогла вам сбежать», — голосом, пропитанным лживым сочувствием, произнес Томаш. И это разозлило его. Маранта была приговорена к смертной казни через повешение. Несколько дней назад приговор был приведен в исполнение. Принцесса дернулась как от удара. Посмотрела на меня и нервно сглотнула, стараясь сдержать заблестевшие в глазах слезы. «Как вы посмели хозяйничать в моем замке, лорд Мануа?» Процедила я сквозь зубы. «Убирайтесь!» «В вашем замке ваша светлость?» Удивленно переспросил мужчина, повернувшись ко мне. «Вас ввели в заблуждение, леди Адель. Видите ли, я явился сюда еще и как ваш будущий муж, и...» Неуловимое движение, мгновение, и воины лорда Мануа выхватили мечи. Люди леди Маргмери сделали то же самое. Все замерли, направляя друг на друга оружие. «Покажите подписанный королем указ, лорд Мануа», — спокойным голосом обратился к мужчине лорд Фингар. Тамаш бросил на моего советника взгляд и усмехнулся. «Вы покинете замок первым, старый друг». «Значит ли это, что у вас нет документа, и все это своеволие?» «Возможно», — развел руками в театральном жесте лорд Мануа. «Ваших воинов здесь почти нет, миледи. У моих еще два отряда, которые только что прошли через ворота. Замок захвачен, если вам угодно. Вы все мои пленники. До тех пор, пока ее светлость не станет моей женой, а я не назовусь герцогом Мануа». Вы сошли с ума. Прошипела я, глядя на воинов. Они застыли, готовые броситься в бой с обеих сторон. «Возможно», — повторил мужчина. «Так что вам лучше сделать так, как я скажу».